Калай Синеверский Смержь Год в стане врага. Предисловие автора. Я писал дневник только до середины декабря 1944 года. С момента вступления в ряды Красной армии пришлось переменить форму дневника на отдельные короткие заметки, так как увеличилась опасность моего разоблачения. Поскольку на основании этих заметок мне удалось восстановить изложение событий, я счел возможным сохранить форму дневника и в дальнейшем. Кровавые зори свет поведают слова о полку Игореве. 1944 год. 27 сентября. В Хуст я прибыл в 7 часов утра. Ярко светило солнце. В воздухе чувствовалась та свежесть, которой так не достаёт в больших городах. Маленькие домики словно улыбались мне, утопая в море сочной буйной зелени. По улицам торопливо скользили машины с венгерскими полевыми жандармами. На каждом шагу встречались ганвейды. Ганвейт венгерский солдат. Но это были уже не те гонвейды, которые 2 года тому назад с песнями уходили на фронт, гордо крича: "Малый венгер не боится большого русского". Нет, это были люди измученные войной, не раз смотревшие смерти в глаза. Я видел, как они проходили мимо Щогельский одетых офицеров, как бы не замечая их. Случись это раньше, не имеovať бы им строевого взыскания. В центре города в окнах большого магазина обуви красовались плакаты, изображавшие венгерский кулак, громящий Советский Союз. Кучка ганвеедов, стоявшая перед плакатами, ругала всё на свете, и своё правительство, и немцев, и русских. Коренные жители Хуста, наполовину денационализированные русины, хитро улыбались, покручивая чёрные усищи. Хуст мне определённо не понравился. А ведь сколько светлых воспоминаний связывало меня с этим городком. Гимназические годы, прогулки к развалинам старинного замка, первая любовь. Я торопился как можно скорее выбраться из Хуста, оказавшегося в непосредственной близости фронта, полного солдат суматохи и страха перед приходом русских. Родное село встретило меня очень приветливо. Крестьяне останавливали меня, расспрашивали о последних фронтовых новостях и радушно улыбаясь, рассказывали мне про своё: кто в селе умер, кто с кем поссорился, кто на ком женился. Отец не ожидал моего прихода. Я нашёл его измазанного дёгтем возле разобранной телеги за обороками. Оборок своеобразный карпатский синовал. Пришёл, коротко спросил он меня. Мы расцеловались. Он осмотрел меня долгим взглядом. «Возмужал ты, переменился. Еще бы, мне уже двадцать пять. Школу окончил? Да, я инженер. Ну иди в хату, покажись мамке». Это было лишнее. Мамка уже сама подходила ко мне, в глазах ее блестели слезы. «Никола», — с трудом выговорила она и осыпала меня поцелуями. «Я до сих пор не опомнился от всего пережитого». Сколько впечатлений в один день, с кем я ни говорил, все с нетерпением ожидают прихода русских. О положении на фронтах село освявлено лучше меня. Тут что-то не в порядке. Есть люди, которые умышленно предупреждают события. Почему не пришла Вера? Она, наверное, сердится на меня, если бы она знала, как мне больно. Крутит любовь с Андреем Королевским, как бы мимоходом сказал мне Петька. Я не верю его словам. После всего, что было между нами, она не могла, у неё не хватило бы сил, глупости, она горда. Хочет, чтобы я пришёл первый. Кто этот королицкий? Жаль, что я не спросил у Петьки. Постыдился, что же? Зайду к ней завтра. Может быть, лучше не торопиться. Сначала нужно узнать, прав ли Петька. Должно быть прав. В его словах были нотки такой обыденности, как будто он говорил о факте. Совсем давно и хорошо известным, и надоевшим. Однако я слишком люблю Веру. С тех пор, как узнал от Петьки про ее новую любовь, не могу отогнать от себя чувство ревности, а отогнать нужно будет. Слава Богу, не маленький. Последние годы моей жизни так основательно изменили мои взгляды на жизнь, были полны такими событиями, что мне ли не побороть и ревность. Прага, Берлин, Варшава, Россия. сюрмы, допросы СД и Гестапо в Венгрии, Будапешт, допросы в Кемельгорита, Кемельгорита, венгерская контрразведка. И всё же я на свободе. Я цел, невредим, и не будь веры, чувствовал бы себя счастливым. Я успел окончить школу в Будапеште, получить диплом инженера, повстречаться с друзьями. Инструкции, специальное задание. Что же Вся жизнь моя до сих пор была борьбой с коммунизмом. Шансов на успех у меня много. Я коренной житель Карпатской Руси. Здесь жил мой прадед, дед и отец. Я никогда не был эмигрантом. У меня есть знакомые между местными руководящими коммунистами. Им-то не зачем знать моё прошлое. Кому какое дело до него? Главное, совесть моя чиста. России и русскому народу я никогда не изменяла и изменять не собираюсь. Венгров и немцев ненавижу так же, как и все мои друзья, все жители моего родного села, начиная с отца и кончая полунищим овчаром, овчар, пастух. Завтра я спрошу у Петьки, кто такой Андрей Кралицкий. Должно быть парень, что не есть во всех отношениях, если Вера крутит с ним любовь. «Двадцать восьмое сентября. Отец разбудил меня в три часа утра. Может быть, поможешь мне косить Атаву?» Атава — трава, выросшая на месте, скошенной в том же году. Прибежала мамка. «Старый черт, фу, почему ты его разбудил? Я тебя проучу, ты у меня будешь помнить!» Чтобы прекратить спор, я поспешил уверить мамку, что еще вчера договорился с отцом относительно Атавы. И что я сам предложил ему свою помощь. Мамка не особенно поверила мне. Я тебя знаю не первый день. Ну если так, пожалуйста. И всё же она ещё долго ворчала и упрекала отца. На дворе отец остановился и начал прислушиваться. Слышишь, это русские пушки. Его морщинистое лицо впало и глаза весь он дышал радостью. Я тоже слышал глухие выстрелы, но определить, чьи пушки стреляют, русские или венгерские, не решался. В поле нас остановил Петр Гаврилюк. "Слышите?" оглядываясь во все стороны, таинственно спросил Гаврилюк. "Это русские пушки". В этот миг мне так отчётливо и ясно показалось, что всё село, вся Карпатская Русь это последняя Русь с благоговением прислушивается к глухим выстрелам. и ждёт прихода русских. Во время обеда отец рассказал мне, как его допрашивали венгерские жандармы. Они били его прикладами, мучили, спрашивали, мяли на полу сапогами и опять спрашивали: "Я ничего не знаю про сына, я не знаю, куда ушёл Иван. Знаешь русинская морда, всё знаешь и всё нам скажешь". И удары сыпались со всех сторон. Отец никогда не любил много говорить, и я был удивлен его длинным рассказом. После продолжительного молчания он устремил глаза на восток и как бы про себя произнес. — А сын мой в России. Он скоро придет и рассчитается с жандармами. — Как ты думаешь? — обратился он ко мне. — Иван же, наверное, лейтенант. — Не знаю, няньку. Да что ты не знаешь, а ещё инженер рассердился на меня отец и уже до самого вечера не промолвил ни одного слова. Я действительно ничего не знаю о судьбе брата. Более того, в Советский Союз убежал не только мой брат. Убежали тысячи наших лучших людей. И что известно хотя бы про одного из них? Ничего. Слухи ходят самые разнообразные. Достоверно же известно одно: В СССР существует армия какого-то генерала свободы. Иногда Москва сообщает имена чинов этой армии, награждённых медалями и орденами. Я и сам слушал не раз такие передачи, но среди фамилий героев знакомых почти не встречал. Всё какие-то не то чешские, не то еврейские. Если же изредка и встречались знакомые, то они могли быть с таким же успехом украинские, как и карпатские. «Нет, я не могу ничего определённо сказать ни отцу о братье Иване, ни сотне знакомых об их близких. Только с приходом Красной Армии узнает Карпатская Русь о судьбе своих лучших сынов. Вера не пришла и сегодня. Гордая. Слишком гордая она. Не был и Петя. Зайду-ка я завтра к нему. 29 сентября. С утра до самого вечера я работал на поле. После ужина пришёл ко мне Петя. Пойдём к Линтуру, предложил он. Я немного удивился: к какому Линтуру? Что он делает в нашем селе? Зачем приехал? Поговорить с популярным и умным Линтуром я был не прочь. Мы нашли Линтура в хате его родственников. Он встретил нас по своему обыкновению: не то с искренней, не то с напускной улыбкой. В глазах его играли огонёчки, тоже весьма неопределённого характера. Можно было подумать, что огоньки эти с затаённой злобой смеются надо всем. Но можно было их принять и за доброжелательное. В общем же, годы не изменили Линтура. Он дышал такой же бодростью, как и раньше. «Вы за присоединение к Советскому Союзу?» — спросил он нас как-то неожиданно. Петя кивнул головой в знак согласия. «Молодцы! Распространяйте эту мысль во всех слоях нашего народа!» В течение довольно длинного разговора я выяснил следующее. Русские круги карпатской интеллигенции уже организованы и ведут пропаганду за присоединение Карпатской Руси к Советскому Союзу. Приближается время, ожидаемое карпатами почти 1000 лет. Нельзя упустить удобный случай. Пусть наконец чаяния народа превратятся в действительность. Признаться, я был разочарован в великом уме Линтура. Он говорил так несвязно и запутанно, словно считал нас дураками. Это заставило меня поспешно распрощаться с ним. По его примеру последовал и Петя. Чудесная тихая ночь развеяла тяжёлые впечатления, оставленные разговором с Линтуром. Я решил узнать у Пети интересующие меня подробности о Вере. Всё ерунда, Коля, Вера не любит Корольцкого, не стоит он её любви. Вера натура глубокая. Королицкий же, весьма обыкновенный человек. Он коммунист, умеет петь, рисовать, разводить демагогию, но толком он ничего не умеет. Зайди завтра к Верь, сам убедишься. Да, чуть был не забыл. Вчера Вера спрашивала меня, почему не заходишь. Последние слова Пети обрадовали меня. Помолчав немного, Петя продолжал. Олег его подкачал. Я думал, что узнаю от него что-нибудь интересное, и жестоко ошибся. Он рассуждает точно так же, как и крестьяне. В этом его сила, Петя. Если бы он рассуждал иначе, то ничего не добился бы. В таких делах, как присоединение, нельзя мудрствовать. Нужно действовать без лишних рассуждений. Пожалуй, с крестьянами иначе и нельзя. Но с нами-то мог бы он говорить более основательно, а если не умеет. Вот мне так и кажется, что не умеет. Со восточной стороны доносились крики людей и грохот телег. В село въезжал батальон Ганнвейдов. "Не как наши кровные братья", с глубоким презрением произнёс Петя, подавая мне на прощание руку. "Зайти мне завтра к Вере или нет?" "Пожалуй, не стоит. Я всё перенесу". "Перенесёт ли она?" 30 сентября. В 2 часа ночи я проснулся от стука в окно. "Чижмар!" я подошёл к окну. "Что у тебя?" "Чижмар возглавляет в наших краях партизанское движение. Весной венгры поймали его старшего брата Василия. На допросах Василий признался во всём, выдал всех, с кем встречался, всех, кто помогал партизанам. Около 300 человек из соседних сёл и городов было тогда арестовано. Василий Венгры расстреляли в Маромореше. Там же были расстреляны и мои хорошие знакомые, Василий Жупан и Серко. Открой дверь. Я впустил Чижмаря в комнату. Передай всем своим знакомам, у кого есть оружие, чтобы уходили к нам в лес. В темноте я не видел выражения лица Чижмаря, но судя по голосу, оно должно было быть суровым. Ладно, передам. Чего ещё хочешь? Не голодаете? Нет. Когда мне прийти к вам? Чижмор не ответил сразу. Должно быть, мой вопрос о задачил его. Когда найдёшь нужным. Чижмор ушёл. Я пролежал до утра, обдумывая создавшееся положение. Связываться с партизанами опасно, хотя бы Чижмор не мог прийти вчера или позавчера. Нет, пришёл сегодня, когда в селе целый батальон Ганвейдов. С такими людьми не мудрено засыпаться. Не помогать партизанам тоже опасно. Когда придёт Красная армия, все они начнут кричать о своих героических подвигах. Им, конечно, будут верить. Я пойду к ним, но немного позже. Пойду обязательно, должен буду пойти. Правда, моё отсутствие заметят жандармы. Сделают ли они что-нибудь моим родителям? Судя по их настроению, они не интересуются партизанами. Для меня же партизанская легитимизация огромная ценность. С ней мне будут открыты все дороги к советским Олимпам. 1 октября. С утра дождь. Кругом такая грязь, такие лужи, что можно утонуть. В лесах в такую непогоду страшно неприятно. 2 октября. Дождь не перестает ни на одну минуту. Земля раскисла невероятно. Из хаты выйти нельзя. 3 октября. Все дождь и дождь. Отец ворчит. Работы много, а в поле нельзя выйти. К вечеру немного прояснилось. Я бросил чертежи, всё равно толк от них никакого не будет. Разве фирма теперь заплатит? И начал одеваться. Думал навестить Петю, но неожиданное посещение помешало этому. Пришла Вера с Андреем. Я давно не видел её. Сначала она мне показалась такой же, как раньше, жизнерадостной, милой, всепонимающей, но я ошибся. Что-то переменилось в ней. Одета она была безукоризненно. В сапожках, в чёрном пальто, вокруг шеи чёрная шаль, на голове чёрная меховая попаха гуцульского образца. Вера-блондинка, её золотые волосы, мягкие, пушистые, её голубые глаза, светлая улыбка, розовые свежие щёки. Всё так странно гармонизировалось с чёрной шалью, небрежно переброшенной одним концом через плечо. И с чёрной попахой, также небрежно надетой на голову. «Садись, Вера, садитесь». обратился я к Андрею. Ты всё работаешь? спросила Вера звонким голосом. Мне показалось, что вместе с Верой в комнату вошло ещё что-то, что не знало никаких забот, никаких переживаний, никакой печали. Андрей, красивый парень высокого роста, богатырь. Да, Вера, работаю. В такую погоду можно только сидеть дома и работать. Почему ты не заходишь? Я ждала, ждала, и напрасно. Почему я не захожу? Скажу тебе правду, не хотел тревожить тебя. Глупости. Тебе, наверное, наговорили всяких небылиц? Наговорили. И ты поверил? Да. Вера задумалась, лицо её стало серьёзным, улыбка исчезла. Это я знала. Поэтому и зашла к тебе. Спасибо. Не верь слухам. Хотелось бы, да не могу. Андрей пристально посмотрел на Веру. Она, заметив его взгляд, нахмурилась. Я решил переменить тему разговора и засыпал Веру десятками других вопросов. Как она жила, в кого влюблялась, часто ли скучала, вспоминала ли меня. Вера со своими вопросами тоже не отставала. Я должен был рассказать ей о своих приключениях, увлечениях, работе и главное о планах на будущее. Планов у меня никаких нет. Я никогда не буду выдающимся человеком, да и не хочу им быть. Мой идеал человек-труженик. И поверь мне, именно для таких людей у нас больше всего работы. Нас слишком мало, чтобы мы решали свою политическую судьбу. Это всегда вместо нас делали, делают и будут делать другие. Нам же нужно создавать хорошие школы, строить заводы, дороги, электростанции, одним словом, строить жизнь. У нас до сих пор ничего нет. А сколько можно было бы сделать, если бы у нас были люди-труженики? Возьмем, к примеру, Тереблянскую электростанцию. Представь себе построить электростанцию мощностью в 200 тысяч киловатт. Нам хватило бы этой энергии для всей нашей промышленности. Десятки наших заводов получили бы даровую энергию. В каждой хате горела бы электрическая лампочка. Все наши поезда двигались бы этой энергией. «Это все можно будет сделать только тогда, когда власть будет в руках коммунистов», — перебил меня Андрей. Всё это могут сделать люди-труженики, продолжал я, как бы не замечая его слов. Так как это серая и неинтересная работа, сколько богатства таится в наших горах, сколько соли, угля, железа, нефти. Нужны только люди-труженики, а не дешёвенькие димагоги, не умеющие ничего другого, как кричать и ругаться, голосовать то за Украину, то за Венгрию, то ещё бог знает за кого. Причины нашей трагедии заключаются именно в отсутствии этих людей-тружеников. И в отсутствии свободы, равенства и братства. Вторично перебил меня Андрей. Эти вещи, господин учитель, не существуют в мире. Но в Советском Союзе они существуют. В этом мы скоро убедимся, вмешалась в разговор Вера. Я слишком хорошо знаю лучис свободы, равенства и братства в Советском Союзе. Мне стоило большого усилия побороть в себе желание доказать этому лентяю всю ложь его слов. Ты права, Вера. Мы в этом скоро убедимся. Вы, господин учитель, не собираетесь к партизанам? Нет. Почему же? Я только так спросил. Думал приобрести у вас компаньона. Ты шутишь, Коля? встревожилась Вера. Нет, не шучу. Я никому не с так партизанам пойду. — Это лишнее, господин инженер, — присоединился к возражениям Веры Кролицкий. Завтра я спрошу у Петьки, кто такой Андрей Кролицкий. — Это лишнее, господин инженер, — присоединился к возражениям Веры Кролицкий. Лишнее для трусов и лентяев. А для сереньких людей, по-настоящему любящих свой народ, это даже совсем не лишнее. Кролицкий обиделся. — Что ж, Коля, желаю тебе счастья и удачи. Перед уходом обязательно заходи проститься. — Зайду, Вера. Зайду непременно. После их ухода я долго не мог успокоиться. Вера любила меня так же, как и раньше. В этом я теперь вполне уверен. К Ролицкому я отомстил. Пусть не зазнается. Когда же мне идти к партизанам? Завтра. Пожалуй, так. Фронт быстро приближается. Выстрелы с каждым днем слышны яснее и ближе. Венгры отступают по всей линии фронта. Отступают. Это скрип их телег. В окна стучат капли холодного дождя. 5 октября. Под вечер я переоделся: галифе, сапоги, свитер, непромокаемое пальто. Они представляли единственную мою защиту от непогоды. Родителям я сказал, что уезжаю в Мукачево по неотложному делу. Мама, как и всегда, разгадала мои замыслы. Не поверила мне, но и не останавливала. Веруя, я нашёл дома. Она должно быть ждала меня. Я повиновался. Меня удивляет твоё решение. Зачем нужны тебе эти партизаны? Право не понимаю. В голосе её слышался упрёк. Я скоро вернусь, Вера. Наступило молчание. Мне хотелось многое сказать Вере, но я молчал. Вера тоже не находила слов для выражения своих подлинных чувств. Возвращайся как можно скорее. Буду ждать. Корольцкого я попросил вчера не заходить больше. Напрасно Я не хочу быть твоим тираном. Не говори глупостей. Скажи лучше, где с тобой можно будет встретиться? Ты же погибнешь от голода в лесах со своими партизанами. Напускное душевное равновесие, с которым Вера меня встретила, исчезло. Она поцеловала меня и упрекала в ненужном решении. Такой милый, откровенный и любящий. Я её видел впервые. Да сбережёт тебя Бог, сказала она на прощание. 8 октября. Наконец-то судьба улыбнулась мне. Я отдыхаю в лесной избе. Тепло, уютно. 3 дня я бродил с партизанами по лесам и кустарникам. Зачем всё это нужно было, не понимаю до сих пор. Чижмор говорил, что партизаны должны находиться постоянно в движении, только тогда они неуловимы. По моему же мнению, в наших условиях это совершенно ненужное правило партизанской войны. Если бы венгры хотели нас уничтожить, уничтожили бы очень легко. Но они нами просто не интересуются. Чижмару это известно. Он избегает встречи с венграми даже в тех случаях, когда перевес явно на нашей стороне. За это я его уважаю. Проклятый дождь, когда же он перестанет? А если бы не он, моя партизанщина была бы приятной прогулкой в лесах. Но дождь замучил меня. Сырость пронизывает до костей, холодно, даже присесть отдохнуть невозможно. 9 октября. Сегодня мы сделали полезное дело. Несколько ганвейдов гнали по дороге захваченный в Польше скот. Череда насчитывала голов 300. Я предложил Чижмуру напасть на венгров и угнать скот в лес. Добро, согласился Чижмур. Операция удалась нам блестяще. Старики венгры более уставшие, чем угоняемый ими скот. Разбежались при первом выстреле. Партизаны угнали стадо в леса. "Травы ещё много не подохнут", потирая руки от удовольствия, говорил Чишмер. "Потом можно будет всё стадо выловить. Венгры даже не пытались преследовать нас. Странные они. Отступают без боёв днём и ночью утянцы их бесконечные телеги. Вид у них усталый, в глазах безнадёжность. Наши сёла не грабят. До сих пор ни одного случая грабежа или насилия". Боятся ли партизаны или действительно считают русинов своими кровными братьями? Не знаю, но ведут себя без укорененно. 16 октября. Вера сдержала слово, пришла, принесла хлеба, солонины и много других вещей. Что нового в селе? Суматоха неслыханная. Венгры, боясь окружения, поспешно отступают. Меняют оружие на хлеб, одеяла, шинели, ботинки. Прям толкучка какая-то. Староста прочитал приказ окружного начальника. Все мужчины в возрасте от 16 до 52 лет должны оставить свои сёла и города и уходить в глубь Венгрии. Крестьяне смеются над приказом. Жандармы ушли из села. Староста отказался от своей должности. Коммунисты собираются по ночам у Кралицкого и обсуждают захват власти в свои руки. Я удивляюсь себе, почему ты не бросишь своих партизан и не вернёшься в силу. «Чего доброго простудишься в такую погоду? Зачем тебе это нужно?» Вера буквально забросала меня упреками, хотя я в душе и соглашался с ней, но оставлять партизан все же не собирался. «Русские должны застать меня с оружием в руках и с красной звездочкой на шапке. Родители твои страшно беспокоятся. Все меня спрашивают, не знаю ли я, что с тобой. Передай им, Вера, привет и скажи, скоро вернусь». Вера ушла разочарованной. ей не удалось уговорить меня возвратиться в село. Бедная Вера, если бы она знала, сколько горя придётся ей пережить со мной. Вернее, из-за меня. Хотя глупости. Всё будет хорошо, если я буду действовать решительно и осторожно. 23 октября. В 12 часов из села ушла последняя сотня венгров. Она взрывала за собой все мосты. Ганвейды в грязи с ног до головы, недоверчиво оглядываясь во все стороны, поспешно отступали. Чижмор занял удобной позиции на лесистом холме за селом. С восточной стороны слышались одинокие выстрелы винтовок и короткие пулемётные очереди. Выстрелы раздавались всё ближе и ближе. Я всматривался вдаль, но никого не видел. Вдруг за поворотом под горкой я заметил группу солдат. Это были русские. Они быстро приближались к селу. По временам они останавливались и выпускали из автомата в короткие очереди. «Ура!» — закричали партизаны. «Ура!» — эхом отозвались дремучие неприветливые леса. «Смотрите, вон они! Боже, сколько их!» — восторженно заговорил Чижмар. «Действительно, русские приближались, как неудержимые тучи, быстро, стихийно, со всех сторон. Я с партизанами спешил в село». Крестьяне приветливо жали руки красноармейцам, зазывали их к себе в хаты, угощали водкой, салом, папиросами и фруктами. Бабы плакали от радости. Кралицкий вывесил на школе красное полотнище с серпом и молотом. Ура! слышалось со всех сторон. Группы русской разведки быстро прошли через село и исчезли за поворотом. Начали подъезжать телеги с боеприпасами. Связисты светились с проводами. С грохотом пролетали тяжёлые грузовики с пушками на прицепах. Я побежал к Вере. "Коля", с трудом проговорила Вера и бросилась меня целовать. В глазах у неё блестели слёзы. Во двор въехала телега с группой пьяных офицеров. Высокого роста капитан с обезумевшими глазами сполз с пол телеги и вошёл в комнату. "Здравствуйте!" "Здравствуйте", ответил я, сжав в руках автомат. "Ты кто такой?" «Партизан?» «А-а-а! Водка есть?» «Есть». Капитан устремился глазами на Веру. «Это моя жена», — предупредил я капитана. «Батье так! Жена так жена!» Вера покраснела от стыда. «Ты, капитан, не ругайся!» — проговорил я строго. «А ты кто такой?» «А тебе какое дело?» «Вошел майор, не то еврей, не то кавказец». Капитан попробовал было вытянуться, но ему это не удалось, и он безнадёжно махнул рукой. Хозяин вот, и капитан показал в мою сторону рукой, пригласил выпить по стаканчику. Я вам покажу на своё место. Капитан послушно удалился. Майор попросил меня переселиться в другую комнату. Здесь будут жить наши офицеры, как бы извиняясь, добавил он. По дороге всё ещё мчались грузовики с пушками на прицепах. Бойцы, прижавшись к дулам, махали крестьянам шапками. Ура! Не было человека в селе, который бы не встречал своих освободителей с восторженной радостью в глазах. Заходите к нам, у меня есть водка. Заходите пообедать. Берите яблоки. Бедняжки устали. Карпатская Русь встречала Красную армию более чем по-братски. Все двери были открыты для красноармейцев. Чем богат, тем и рады, говорил отец веснующему капитану, ставя на стол большую корзину с яблоками. Вы про наших ничего не слыхали, как-то нерешительно спросил отец. Капитан удивился. Я объяснил капитану, кто эти наши. Слыхал, как же? От чехи. Нет, не чехи, а наши, русские, запротестовал отец. Капитан недоумевающе покачал головой и принялся за яблоки. Я ещё лишним посвящать капитана в наши запутанные карпатские проблемы. Откуда ему знать, кто мы такие? 24 октября. Братство всегда останется братством, но красноармейцы подкачали. Ночью украли у Петра Гаврилюка двух волов. Это происшествие было первым тревожным сигналом. Крестьяне начали закрывать конюшни, сараи, амбары и хаты. Бережёново и Бог бережёт.